246-й день в мире Содома, полдень, заброшенный город в Высоком лесу, он же Тридевятое царство, тридцатое государство, башни Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Вот уже два дня у нас в заброшенном городе сидит посланец Евстиниана, армянский Евнух Нарзес. Слухом слух он говорит, что прибыл для заключения договора о разграничении сфер влияния, а про себя думает всякую хрень, как будто волю не надумался в пути. Но я с ним пока встречаться не хочу, и не только потому, что мне сейчас не до него, при желании некоторое время разговором с этим умнейшим человеком уделить можно а потому что сейчас он находится во власти наших медиков и проходит процедуры экстренного оздоровления. А то, как в человеках внеплановые дырки делают, так мы всегда гораздо. А чтобы кого-нибудь подлечить и оздоровить, с этим слабовато. Это здоровье ему дается, так сказать, авансом. Если он умный, то все поймет правильно, в том числе и в национальном плане, ибо планируемый нами разворот политики Византии на юг, в сторону Персии и Аравии, больше всего на руку как раз армянам, на которых сейчас давит Персия. А в скором времени начнет давить новорожденный исламский мир. Лично я против армян ничего не имею. Вполне нормальные ребята, если только в этот момент они не воображают себя пубом земли, которому можно все. Но все эти разговоры у нас случатся потом. Вот когда уважаемый посланник императора подлечится, мы с ним и поговорим о Византийской империи, об Армении, Персии, Аравии и совместном будущем и о том, что он, Нарзес, может сделать для богоденствия своей родины. Плохо и то, что еще больше ста лет назад, по исчислению мирославян, Халкидонский собор отсек от магистрального потока развития христианства древние православные церкви Востока – армянскую, сирийскую и коптскую, и тем самым ослабил единство империи и нарушил существующие в ней духовные связи. Сидящие в Константинополе кафолические императоры без особой охоты выделяли помощь восточным провинциям, населенным еретиками-миофизитами, и грубо вмешивались во внутренние дела своих христианских вассалов в Аравии, тем самым их ослабляя, только на основании того, что те придерживались древнего дохалкидонского исповедания. Прикоснувшись несколько раз к мыслям Небесного Отца, я могу ответственно сказать, что ему все эти ереси, расколы, споры – о природе Христа и прочий словесный шум, глубочайшим образом безразличны, за исключением, разумеется, тех моментов, когда из-за плеча эресиарха выглядывает наш старый знакомый князь тьмы, как это было в случае манихейства и других производных от него конфессий. Вот в этом случае у меня есть карт-бланш «рубить с плеча, зачищая все до белых костей». Те, что задались целью разрушить этот мир и привести его обратно первозданному хаосу, ни в одном из сущещих миров жить не должны. Итак, пока слегка приболдевший нарзес, а куда он денется, принимает ванны с магической водой и проходит у лилии сеанс терапии, что должно сбросить с него как минимум лет двадцать и подготовить к предстоящим переговорам на высшем уровне мне предстоит решить, что делать со вновь открывшимися каналами в миры, лежащие еще выше мира славян и мира Батыевой погибели. Таких каналов на самом деле оказалось не три, а четыре. Первый из них вел в мир сразу после Куликовской битвы, где в 1385 году московский князь Дмитрий Донской И все московское княжество, стремительно превращающееся в Россию, зализывали раны после тяжелейшего сражения с Ордами-Мамая и готовились к новым боям. В принципе, со всеми своими проблемами они должны были справиться сами, и нам там было делать нечего. Ну, не был этот мир ключом, открывающим двери к верхним уровням мироздания. Второй канал соединял мир славян с миром, где в 1490 году Руссию правил великий князь московский Иван III, дедушка и полный тёзка более знаменитого Ивана IV. Иван III тоже по отцу был Васильевичем и точно так же, как и его внук, прозывался грозным. Объединение Руси в том мире проходило по плану, ключом он не являлся и посетить тот мир можно было только из, тури... из туристического интереса конечно можно было отобрать у литвы русский город смоленск или разорить и положить пустую переполненную награбленными сокровищами казань но это почти никак не повлияло бы на межмировую ауру но зато отвлекло бы нас от выполнения первоочередных задач а вот третий доступный пока только для наблюдения канал вел самое начало лета 1605 шестьсот пятого года самое начало смутного времени, где только-только умер или был отравлен первый царь новой династии Борис Годунов, до своего воцарения фактически правивший Русью во времена царствования бездетного царя богомольца Федора Яванчика последнего сына Ивана IV Грозного. И неплохо правил. Набеги крымчаков и нагаев отражались, территория государства расширялась, победы в войнах с европейскими противниками одерживались, даже первый поход Дмитрия I на Москву полностью провалился, и тот с небольшим отрядом едва ушел от преследующих его царских воевод. И тут, в апреле 1605 года, случается внезапная и скоропостижная смерть царя, больше похожая на заказное политическое убийство, и повальная измена, сразу поразившая московское государство от самой верхушки боярства до посадских ремесленников. Так началось то самое смутное время, остановить которое прямо в самом начале, не допустив непоправимого ущерба, является для нас в этом мире задачей номер один. Поэтому, пока мы не выполним эту задачу, то допуск на более высокие уровни для нас не откроется, точно так же, как это было в предыдущих наших ключевых мирах – подвалов, Содома, Славян и Батыевой погибели кроме того мир смутного времени является ключевым и именно из него откроются каналы в следующие миры в которых мы тоже должны будем проявив геройство выправлять зигзаги истории способствуя построению царства божьего на земле бориса годунова многие не любили но большинство народов все же признавало за ним политический и административный талант позволявший решать все возникающие перед государством вопросы внешней и внутренней политики. А вот сын его, царь Федор II Борисович, 16 лет от роду, был никто и ничто. Самые первые дни совсем еще не страшной смуты, юный царь со своей матерью и сестрой сидят, запершись в Кремле, а по улицам, возбужденными макаками, скачут посланцы уже Дмитрия I, размакивающие прелестными воровскими в которых тот требует смерти царя, царевны и вдовствующей царицы, обещая за это москвичам свое благоволение. И ведь толпа народа, во главе со знатнейшими боярами Московского царства, Василием Голицыным и князем Масальским, пришли и совершили это злодейское убийство. Ведь дело совсем не в том, что царь Дмитрий Иванович в миру был беглым монахом Гришко Отрепьевым. Екатерина, прозванная Великой, всего лишь полежала рядом с российским престолом, а и Россия, и мир признали ее законной императрицей. Дело в том, что Отрепьев, уже Дмитрий, не был самостоятельной фигурой, а всего лишь служил ширмой для агрессии речи Посполитой. Когда русский народ разглядел такое положение дел, то он смел и его, и спешно выдвинутого поляками уже Дмитрия Второго. Но за восемь лет смуты многое из достигнутого в царстве Ивана Грозного и Бориса Годунова пошло прах. Слишком многое. Поэтому для того, чтобы в кратчайшие сроки пресечь смутные настроение, первым делом надо позвать на помощь поляков. То есть звать на помощь поляков, чтобы в корне рассориться со всем русским народом, должен отрепев уже Дмитрий. А наша партитура в этом морализонском балете предусматривает только возможность быстрой реставрации династии Груновых, для чего необходимо сохранить жизнь юному царю Федору Борисовичу, его матери и сестре. Сначала, для поддержания драматизма истории и повышения сговорчивости персонажей, я хотел сделать это уже тогда, когда убийцы явятся по душе своих жертв и начнут их душить. И тут мы со остроухими девочками появимся все в белом и с блестками. По имеющимся у нас данным, это должно случиться 10 июня, по принятому в России юлианскому календарю. А в мире смуты пока только идет второе, то есть впереди у нас целая неделя на то, чтобы канал в этот мир стал полностью проницаем. Потом я подумал, что может быть, ну его, весь этот шум, гам и всякий тарарам, и изымать свергнутого молодого царя и его семью следует тихо, без лишнего шума, чтоб исчезли и все. Как раз работа в нашем стиле. Ведь так будет даже интереснее. Среди изменников начнутся подозрения в измене, склоки между своими. Быть может, даже дело выльется в раскол и резню, нечто вроде ворхпламейской ночи. Но даже если этого не случится, действовать сторонники Дмитрия будут уже с оглядкой друг на друга, с опасением внезапного удара ножом в спину от бывшего приятеля и подельника. Мелкие провокации, подметные письма и прочие подрывные действия тоже никто не отменял. Пусть злодеи сами на себя возводят поклепы, арестовывают, судят, казнят и истребляют разными способами. А мы при этом будем стоять в сторонке и хихикать. Не думайте, что я такой большой поклонник царя Бориса и его семейства, но поскольку мы не можем предъявить народу настоящего царя Дмитрия, то живой и здоровый царь Федор будет наилучшим вариантом из всех возможных. Узнав о том, что Федор Годунов спасся, Гришка Отрепев и его польские кураторы начнут скакать, как блохи на раскаленной сковороде, а бояре-изменники примутся озираться по сторонам, ожидая того момента, когда им прилетит давно заслуженная плюха, и по делам. Пусть поляки суетятся и в торопях делают глупости, а бояре-изменники грызут себя смертным поедом. Мы в это время не спеша будем готовить реставрацию династии Годуновых с последующей ликвидацией всех курв и иуд. И вообще этот мир неплохо подходит для создания очередной промежуточной базы. Такой же, как заброшенный город с фонтаном в мире Содома и великое княжество Артанское в мире славян. Если путем подселения еще одного духа воды мы сделаем магическим знаменитый бхучесарский фонтан, а точнее питающую его артезианскую скважину, то обеспечим свою базу в этом мире еще и магическим источником. И, наконец, самым последним приоткрылся тот самый дополнительный четвертый канал. Скорее, не канал, а след канала. Длинный, узкий и извилистый, но который можно реанимировать, вкачав в него надлежащее количество энергии. Он уходил далеко вверх, на 10-12 тысяч лет выше того уровня, на котором лежит наш родной мир. При этом он немного отклонялся в сторону от магистральной оси развития человечества, или, как ее еще называют, главной последовательности, от которой мы пока еще далеко не отступали. И мир славян, и мир боты относятся к осевым мирам, и их отличие от нашего прошлого должен искать специалист-историк, вооруженный мощным микроскопом. А тут нам предлагается заглянуть в будущее, да еще и не наше будущее. И вы видите, какое оно – украсно украшенное, коммунистическое, по Ефремову и Стругацким, или же буржуазно-либеральное, по Хайнлайну, Полу Андерсону и прочим американским писателям. Но весь мой оптимизм по поводу возможности посмотреть на фантастическое будущее неожиданно остудил отец Александр, точнее, говорящий его голосом небесной отче. Такие моменты я чувствую очень хорошо. «Зря радуешься, Сергей Сергеевич», — мразочно произнес он. «Если каналы, связывающие этот мир с другими, такие узкие и уже почти заплывшие, то, скорее всего, это даже не мир инферно, вроде мира Содома, а тот мир, в котором разумная жизнь зародилась, развелась до невиданных технических высот и убила себя, не достигнув социальной и моральной зрелости». Куколка умерла, отравившись собственными экскрементами, так и не сумев стать бабочкой. И вообще это может быть не один, а целая группа мертвых миров, достаточно давно по их времени погибшим по сходной причине, например, из-за ядерной войны, загрязнения окружающей среды или неумных экспериментов с человеческой генетикой. — Отче? — спросил я даже несколько растерявшись, что для меня необычно. А почему вы считаете, что там целая группа мертвых миров, и мертвые они уже давно?» Отец Александр тяжело вздохнул, отчего в безоблачных небесах мира Садома громыхнуло, и сделал такое лицо, будто он учитель, вынужденный разъяснять двоечнику элементарную задачу, вроде теоремки по городу. «А потому...» — ответил он мне, погромыхывающе назидательным голосом, — что все соседние миры обычно связаны между собой множеством каналов. Если в нижней части мироздания существование каналов поддерживается за счет общего магического фона, то чем выше, тем меньше магии, а, следовательно, большее значение в поддержании каналов приобретает ноосфера мира ее общие, так сказать, мощности и качества. Чем больше в мире живет людей, чем они счастливее, чем большую долю в их деятельности занимает умственный труд, искусство или даже спорт, тем мощнее и здоровее ноосфера и поддерживаемые ею каналы. Так вот, когда ноосфера, то есть разумная жизнь, в каком-то из миров умирает, одновременно истончаются и высыхают и те каналы, которые связывали этот мир с другими, ближними и дальними соседями. В том числе, если погибает вся группа миров, связанных общим происхождением, а в каком-то одном мире жизнь еще теплится, то он ищет связи с каким-нибудь ниже лежащим миром, обычно находящимся еще ниже, чем гибельная развилка. А это как раз похоже на наш случай. Последний из миров мертвой группы, погибший по его времени относительно недавно, продолжает поддерживать призрак связи с миром славян. Минет еще совсем немного времени, развилка в мире славян будет пройдена, и связь с миром разорвется навсегда. Отче спасила, ну хоть заглянуть-то туда можно? А вдруг там найдется что-нибудь нужное и очень важное, как раз для выполнения наших заданий? Заглянуть можно, но очень осторожно. Поиск артефактов в мертвых мирах, сиречь сталкерство — это не самое приятное занятие. Впрочем, вы, русские, как всегда, верны себе. Чуть что, подавай вам скатерть самобранку, деревья, на которых растут готовые банки тушенки из сгущенки — или на худой конец полевой синтезатор МИДАС удара ударопрочном полевом армейском исполнении. Не то что толерантные европейцы, чья фантазия не идет дальше денежных деревьев с золотыми монетами вместо плодов и долларами вместо листьев. Да уж, сказал я, от золотых монет, если что, может быть хоть какая-то польза. В большинстве более-менее цивилизованных миров их у вас примут, если не по номиналу, так хотя бы по весу золота, и выдадут в ответ еду, одежду, женщину и крышу над головой. А вот от долларов в диком месте совершенно никакой пользы. Для того, чтобы подтереться, бумажки с мертвыми президентами слишком маленькие, а для того, чтобы обклеить сортиры, их должно быть слишком много, Так что, предпочитая все необходимое в натуральной форме, мы все делаем правильно, рассчитывая на то, что сразу попадем в дикую местность, где сможем рассчитывать только на себя. Да ладно, махнул рукой священник, сходите в тот мир, пошарьте по высокотехнологическим помойкам и попробуйте обрести свою лампу Алладина, скатерть-самобранку, сапоги-скороходы и меч-покладенец. Но помните, что это занятие может быть весьма опасным, и даже в мертвом мире, пойдя по шерсть, можно оказаться стриженным. Да уж, хороший совет дал небесный отец, и ведь ни одного слова не было сказано, отчего пятнадцать тысяч лет спустя могла погибнуть целая группа миров, отделившаяся от главной последовательности как раз во времена Юстиниана или сразу же после него. Что касается гибельной развилки, то это мог быть захват Константинополя аварско-персидской армии в 626 году и полный разгром Византийской империи, после чего восточное православие утращивает позиции, маргинализируется, подобно предшествующим древним церквам, оставляя западную ветвь христианства монопольно править миром, в том числе и Руссией. Других развилок негативного плана мы с Ольгой Васильевной, которая по моей просьбе перечитала все, что имеется у нее в библиотеке по этому периоду, на ближайшем отрезке времени не видим. Кстати, в тех же книгах написано, что штурм Константинополя, авара персидской армии, сорвался из-за того, что по загадочным причинам оказались уничтожены штурмовые лодки вассальных аварскому Кагану славянских отрядов. Это вызвало репрессии Кагана по отношению к славянам, после чего те покинули его войско и ушли по домам, а без них авары и персы взять Константинополь уже не смогли. Византийцы, как всегда в таких случаях, приписали это событие божественному вмешательству, но, честно говоря, так ли они были не правы, а может быть, то, что делаю я и мои товарищи, это не первая правка истории, с поворотом ее в другое русло. Но на самом деле точка развилки и метод ее запечатывания представляет для нас чисто умозрительный интерес. В прикладном плане значительно важнее знать те причины, по которым погибла целая группа миров. Если это было что-то вроде тотальной ядерной войны или глобальной экологической катастрофы, то это одно. А если человечество просто состарилось и вымерло, то совсем другое. Хотя я могу запросто представить, как вымирает так называемый «цивилизованный мир» но в мою голову не лезет, как естественным путем могли вымереть полные жизненные энергии народы Азии, Африки и Латинской Америки. Прежде чем подобные однополярные миры могла постичь демографическая катастрофа, какие-нибудь мальтузианцы, которых в однополярном мире никто не сдерживал из благих намерений, а на Западе все делается из них, должны были тем или иным способом полностью загеноцидить Так называемое нецивилизованное население. Но опять же, это только догадка, пока еще не имеющая практического применения. Итак, в настоящий момент мы готовим сразу три операции. Во-первых, сталкерскую вылазку в верхний мертвый мир, для чего требуется реанимировать ведущий туда канал. Во-вторых, операцию по отжиму Крыма у татар и турок в 1605 году, для чего надо собрать войска в ударный кулак и дождаться того момента, когда канал в мир смуты станет проницаемым. В-третьих, спасательную операцию по извлечению из-под удара царской семьи Годуновых. Тут, на всякий случай, если дело затянется до упора, необходимо подготовить специальный штурмовой отряд из бойцовых лилиток и первопризывных амазонок а также дождаться десятого июня если конечно к тому времени мы уже будем иметь доступ в тот мир если году новых спасти не удастся то все равно ситуация не станет безнадежды хоть и осложнится гришку от репьева владислава жегемонтовича второго и третьего уже Дмитриев а также бояр-изменников и прочих предателей, польстившихся на польские послуги, ждет ужасный конец, потому что до сантиментов летут, когда спасают великую державу.